Глава 22. Онгард ли к рвался разрубить великана на части, взять с собой голову. Паромон скривился, махнул рукой. Как хотите. Его рука уже нетерпеливо дёрнула повод, конь пошёл рысью. Болотистая земля сменилась лесной, по сторонам замелькали деревья. Чавкающий стук копыт стал сухим, уверенным. Когда впереди в сером тумане проступили высокие каменные стены, он вздрогнул, приходя в себя. Оглянулся. Преданные рекигур и фюстель не спускали с него глаз. Рекигур сказал торопливо: "Римбург, Рекс, мы приехали в Римбург". За их спинами всадники негромко переговаривались. На некоторых доспехи были посечены, и, как показалось Фарамунду, третье отряда не доставало. "Кого-то встретили?" "Пару шака разбойников", ответил Рекигур поспешно. "Не беспокойся, Рекс. Их там же и оставили, где захватили. А из наших только несколько человек, поцарапаны стрелами. Поромонд кивнул, конь направился к городским воротам. Да, в лесах, куда ещё не добираются проходящие в сторону юга орды готов, герулов, лангобардов, вандалов, укрываются тысячи и тысячи простых и знатных людей вместе со скотом и скарбом. Мелкие лесные сёла и деревни переполнены народом, доведённым до отчаяния постоянными переездами с места на место под натиском чужих племён. В городах и бургах тем более не могли укрыть всех, и беглецы, обречённые на голодную смерть, нападают поодиночке и отрядами, отнимают хлеб, скот, гибнут, но такая смерть всё же лучше умирания от голода. Голод косил некогда богатые края, вымирали деревни А волчьи стаи объев трупы погибших от голода прямо на дорогах, ходили по улицам, вламывались в дома, нападали от оттащавшихся хозяев, неспособных уже поднять палку. Волков стало много, все уродились необычайно крупные, лобастые, а когда такой волк смотрел на человека, у того отнимались руки и холодело сердце. Волчий вой теперь доносился не только из леса, но даже из деревень. Иная волчья стая безбоязненно оставалась на ночь. Что делать? Шипнули его губы. Я сам не знаю, что делать. Здание, в котором жил префект, было не столько бургом-крепостью, сколько дворцом. Ремляни строили на века, немыслимой толщины стены поднимались едва ли не до облаков. За копчёных поперечных балок со свисающими космами паутины не видно. Не это привычный дыры в крыше, куда уходит дым из очага. Да, вместо самого очага в середине зала здесь настоящий камин. Даже два. Второй на той стороне зала, чуть поменьше, но тоже огорожен ажурной металлической решёткой, а сама стена облицована керамической плиткой. Его запачканные грязью сапоги ступали не по гнилой соломе, пахнущей мачью и собак, да и людей тоже, а по непривычно мягким цветным коврам. реки гор пробежал наверх, Парамунд представил себе, как этот верный страж рыщет сейчас по коридорам и комнатам, проверяя, не спрятался ли кто с недобрым умыслом. Невольно улыбнулся. Да пусть убивают, ему жизнь уже опротивила. Пистоль тоже исчез, обшаривает первый этаж. Челедины поспешно разожгли очаг, принесли воды, сняли с повелителя одежды. Парамунд позволил себя усадить в широкую римскую ванну. И его тёрли, скоблили, он даже не обратил внимания. Женские руки или мужские, угри был отстранённо думал, что Рим слишком огромно населён, чтобы рухнуть в одночасье, как рушились некогда великие державы, потрясавшие вселенные: персидская, македонская и египетская. Но всё же Рим рушится. Римская мощь тает, как весенний снег. На замену убитому франку тут же встают двое отважных бойцов. А если пойдут эти двое, то на их места с ликованием прыгают сразу четверо героев, готовые жить и умереть за величие своего племени. Однако на смену павшему Римленину уже давно не встаёт Римленин. В лучшем случае франк, гот или гипид, взявшийся защищать Рим. Светильник сильно коптил. По комнате плыла мерзкая вонь рыбьего жира. Он поморщился. Дух Свена который не только вышел из моря, но и сохранил привычки хозяина, бессмертен. Ведь бараний жир не дороже рыбьего, но не коптит и нет этого смрада. Я люблю тебя, прошептали его губы. Я умру без тебя. Я должен видеть тебя или хотя бы постоянно знать, что ты есть, потому что я хочу жить для тебя и заботиться о тебе. Ощутил неладное. Две девки перестали тереть ему спину. А третья, уже полуголая и в мокрой одежде, замерла с ведром воды. Глаза у всех были выпученные, как у безобразных жаб. Вылез, расплескивая в воду. Ему погугливо подали полотенце. Лица испуганные. Если хозяин заговаривается, значит, видит духов, а это не к добру. Скоро и сам к ним отправится. По случаю победы над степняками был большой пир. Промон сидел в зале на возвышении, Кивал в ответ на поздравление, поглядывал на пирующих соратников. Перед ним ставили и убирали блюда, его руки двигались, челюсти что-то вяло перемалывали. Не только аппетита, даже голода не чувствовал. Просто если долго не есть, тело слабеет, вот и все. А так любая еда — трава, как мед без сладости, вино без хмеля. Громыхало, сытый и пьяный и довольный наклонился, шипнул заговорщицки. Рекс, есть ещё очень важное дело. Говори. Громыхало кивнул в сторону перующих. Дело воинское, не для посторонних ушей. Паромонт буркнул. Какие посторонние? Все свои. На самом же деле не хотелось шевелиться, двигаться, что-то делать, кого-то слушать. Громыхало покачал головой. Это важно. Глаза его стали трезвыми, а кожа на скулах натянулась. Широкое загорелое лицо стало серьезным и даже встревоженным. Парамунд нехотя поднялся. После смерти Лютэция во всем теле постоянно чувствовал тяжесть. Двигаться себя заставлял, а когда никого не было поблизости, просто ложился и смотрел в потолок. Лютэция появлялась почти сразу. Он разговаривал с ней, она отвечала. Разговаривали подолгу, а в последних мысленных общениях уже начали вместе осваивать Бург. А чтобы его обезопасить, она разрешила ему раздвинуть кордоны его теперь уже её земель. И он завоёвывал для неё новые земли, завоёвывал всю Галлию. Но эти завоевания в его мечтах занимали совсем мало места. А вот беседы с ней, общение с ней, когда он носил её на руках, такую лёгкую и невесомую, а она что-то шептала ему в ухо, щекотала ресницами. Её тонкие нежные руки обнимали его за шею. В его мечты грубо в торкся чужой голос. Он вздрогнул, обнаружил, что уже стоит в своей комнате, а перед ним встревоженный Громухала. В глазах откровенный страх. Я что-то говорил? – спросил Фарамунд. – Да нет, – ответил Громухала. Он переступил с ноги на ногу. Но мы уж давно тут стоим. Ты смотришь сквозь стены, губами шлепаешь. Не ладно с тобой, Рекс. Фарамунд тяжело рухнул на лавку. Локти опустил на столешницу, чтобы удержать тяжёлую голову. Громыхалось эл напротив. Тревога в глазах росла. "Рекс, я не знаю, что с тобой происходит, но это твоё дело. Я не хочу лезть в душу грязными сапогами. Они все грязные, когда, ну, когда в душу. Я пришёл по другому поводу. Мы нахапали много земель. Нам платят многие бурги и города, даже слишком многие. Что значит слишком?" Он, унге окрестных племён уже собирают войска. Мы уже трепали их дружины. Дружины, но не возразил Громыхало. ополчение, возразил Грымыхала. Ополчение это народ, а супротив всех? Нет, надо как-то иначе. Парамунд вперел взгляд в окно. В темнеющем небе зажглись первые звёздочки, похожие на искорки в глазах Лютецы. Он вздрогнул от гадкого скрипа. Это Грымыхала ёрзал по лавке объёмистым задом. Как Мы долго искали выход, сказал Громыхало. То это мы, прервал Фарамунд. Я Вихульт, Унгардлик, Телемурд. Он привел к тебе две тысячи Кимвров. Даже Тревор с нами согласен. А уж ему-то что? Ломали головы, наконец пришли к выводу, что тебе надо повторить то, что собирался сделать сразу. Что же вы собирались? спросил он Угрюма. Леги, леги, о, легитимность, как говорят римляне. Ну и слово придумали. Так они называют... Так сразу и не скажешь. Законность, что ли? У тебя меч у Лютетции, старинный род. В Лютетции сошлись два знатнейших рода: знатный франкский и знатный римский. Тебя бы сразу за уважали как здесь, так и в Риме. Но боги забрали этот прекрасный цветок, и ты остался просто удачливым разбойником, как и был. Парамонт прошептал тяжело: "Как у тебя язык поворачивается, говорит такое." Легитимность. Зачем мне эта легитимность? Я всё делал только для Лютеции, для её защиты и Бурги завоёвывал, крепил, чтобы её беречь, как драгоценный цветок. В Люнеосе сейчас младшая сестрёнка Лютеции. Бухнул Грмыхала. Тревор её забрал из старых краёв, там сейчас война. Теперь не спит, за неё трясётся старый хрыч. Вокруг столько народу, а он всё трусит, что её украдут, что пальчик прищемит, что пчела укусит. У него больше никого не осталось, сказал Фарамонт без участно. Ты знаешь, для нас, для него, для всех, для блага всех, Фарамонт, говорю тебе как преданный друг его оссал. Тебе надо повторить брак, теперь с младшей сестрёнкой Лютеции. Я видел её, их просто не различить. Фарамонт выслушал без гнева. В душе настолько всё выгорело, что ничто не высекает искру. Усмехнулся наивности старого воина. Сердце да не различит. Покачал головой. Нет. Рекс, это нужно. Лютация, ответил он. Голос дрогнул. Громыхало. С глубоким сочувствием увидел, как дернулось мужественное лицо Рекса, а в глазах заблестела влага. Лютация, только Лютация. Никто и никогда не войдет в мою душу, даже не коснется. Громыхало. Развел руками. А душа твоя от причем? Это же Как говорят, династический брак. У тебя меч у Брунгильды имя своего рода. Она ж по матери из рода Небелонгов, а по отцу старинной римской крови, что давала даже императоров. Соседи заткнутся. А от тебя даже не требуется, чтобы ты вводил её в дом. Парамунд покачал головой. Всё равно мне это не нравится. Это похоже на предательство. Я же сказал, настаивал Грмыхала. Тебе не надо будет жениться по-настоящему. И Брунгильда это знает, и все знают. К тому же? Он умолк, покачал головой. Паромонт спросил резко: "Что ещё? Лютеция наверняка просила бы тебя защитить сестрёнку", сказал Грмыхала. "Пусть не женится, хотя и это не исключено. Лютеция не из тех, кто сам не дам и другому не дам. А просто сейчас Брунгильду всяко обидят. Недаром же Тревер просил дать людей для её защиты". А будь она женой такого могучего Рекса, просто считаясь его женой, никто не посмеет даже посмотреть в ее сторону косо. Хотя все будут знать, что брак династический, но протянуть к ней лапу это значило бы оскорбить тебя. А на это не всяк рискнет, не всяк. Заувывный, тревожащий душу рев донесся едва слышно, но огромный халл оборвал себя на полуслове. Парамонт увидел, как махнатые брови сдвинулись на мясистой переносице. Какого это черти принесли? Пойдём, предложил Фарамунд. Встретим в холле. Не хочешь звать за стол? спросил Грмыхала понимающе. А ты хочешь? И ещё чего? возмутился Грмыхала. Мы те, кто с оружием в руках доказали свою доблесть и стали знатными, подумал Фарамунд. А остальные простой люд, простолюд, простолюдины. Пол ввели одето богат, даже через чур богат воина. Шлем он нёс на сгибе локте левой руки, короткие волосы отливали ранней сединой, но лицо было моложавым, полным жизни. Громыхало смирил откровенно презрительным взглядом позолоченные доспехи, слишком длинные шпоры, широкий пояс, где в ножнах висел кинжал, рукоять нелепо украшена крупными драгоценными камешками. Парамунтро равнодушно взглянул на гостя. Тот поклонился, Меня зовут Армакс. Я управляющий благородного конта Петариуса. Мой хозяин конт Петариус человек высокой крови, больших знакомств. У него знатная родня. К тому же он состоит в дружбе и союзе со всеми владетельными хозяевами окрестных бургов и городов. Мы все видим быстрый рост вашей мощи. Некоторых это пугает, некоторых некоторых нет. Но раз уж вы стали хозяином двух бургов и такого большого города, громыхало буркнул У Рекса Фарамунда побольше, чем два Бурга. Но это не важно. Продолжай. Армекс бросил на него быстрый взгляд, снова поклонился Фарамунду. У нашего хозяина ни слуги, ни его военачальники не смеют говорить раньше своего своего вождя. Фарамунд с усмешкой отметил, что управляющий избегает называть его Рексом или любым титулом, предпочитая именовать просто вождем, словно вожака крохотной разбойничьей шайки. Везде свои обычаи. Обронил он. Твой хозяин Год, благородный кн. Питариус из старинного рода лангобардов. А я Франк. Прервал Фарамунд. Что велел сказать твой хозяин? Благородный кн. Питариус сказал управляющий. Через три дня дает большой пир. Съезжаются владетельные хозяева бургов, земель, вожди племен. Эти пире, благородный Фарамунд, необходимы. Сейчас весь мир пришел в движение. И поверишь ли, от пира к пиру состав гостей обновляется почти наполовину. В голосе управляющего впервые прозвучало неподдельное волнение. Паромонт покачал головой, но наткнулся на острый взгляд Громыхала, развёл руками. Ты прав. Мир сошёл с ума. Всё двигается, течёт, только леса и болота пока ещё стоят на месте. Но кто знает, вдруг и они завтра. Потому надо крепить союзы. Скажи своему хозяину, что я польщён. Скажи, благодарю. Однако вы все здесь успели пустить корни, и я только-только появился. Значит, это мой долг и обязанность угостить окрестных владельтелей в своей крепости, постараться понравиться, э, сдружиться. Посему вот мой ответ. За 2 недели я обещаю приготовить бург для встречи высоких гостей. Передай своему хозяину, что я приглашаю его на пир. Вестник поклонился. Лицо было непроницаемо. Был он обрадован или оскорблён ответом новичка, Воронт сказать не мог. После его ухода Грмыхалос с облегчением вздохнул. Фу, пронесло. Ты хорошо ответил. А теперь надо не только крепость подготовить, но и самим подготовиться. К примеру, больше полудюжены сопровождающих за ворота не пускать. Почему? А мы с дюженым человеком не захватывали Бурги? Напомнил Громыхало: а, "А, ты прав, количество ограничим. Скажем, дюжиной с каждым приглашённым. А ты не опозори нас счёт вина". Через 2 недели в Бург съезжались нарядные всадники. Громыхало беспокоился напрасно. Хотя пригласили не только Петариуса, но всех окрестных хозяев, но никто не пытался брать большую свиту. Напротив, двое, Улерт и Цугардлих, явились вовсе без свиты. Громыхало, это расценил как оскорбление, но Фарамонт отмахнулся. Ну что ты ко всему цепляешься? Да мне всё одно, но другие скажут. Сильному не скажут. Сам он встречал гостей в большом зале. Гости входили по-разному. Петариус явился первым, весёлый и благожелательный, он где просто любопытен и желает со всеми дружить. Улерт вошёл хмурый, суровый, долго рассматривал Фарамонта в упор, затем коротко поклонился. Тут же позволил слуге отвести себя за стол на отведённое ему место. Азандрит, конунг племени Тивкридов, известный не только хорошей дружиной, но и на редкость длинным рядом предков, из которого последние 4 были конунгами, сразу же поинтересовался: "Надеюсь, у вас есть достаточно великие предки, чтобы войти в круг благородных правителей этих земель?" Держался он надменно и снисходительно. Паромунд почувствовал, что если он это стерпит, То с ним также будут обращаться и другие владетельные соседи. Затихли даже свои. Смотрят испытующе. Если Рекс стерпит или увянет от вопроса, просто отведут взгляды. Его авторитет не пошатнется. Его знают, ему верят. Но все же, все же. Парамунд окинул красавца Конунга с головы до ног холодным взором. Мне великие предки без надобности. Я сам великий предок. Уши стоявших поблизости гостей вытянулись. Сегодня же его слова разойдутся по замку, а завтра по окрестным землям. Они вызовут недовожелательство знатных родов и симпатию со стороны простонародья. Искатели удачи, всех сильных и недовольных своим положением. А здесь, где знать только начала складываться, когда самые знатные насчитывают 6-7 поколений предков, лучше опираться на безродных, но сильных. Он онк побогровел, напыжился, Ладонь его опустилась на рукоять меча. Промонт Лигонько улыбнулся, глаза сузились, как у коршуна. Он даже выдохнул с облегчением, а взглядом и всем видом поощрял Конунга вытащить меч. Раз уж коснулся таким красноречивым жестом. Вокруг замерли. Конунг замер, внезапно заколебавшись. С ним и с гостями прибыло воинов втрое больше, но за спиной этого нового рекса настоящие звери. Говорят, даже едят сырое мясо, настолько жаждут крови. Когда преследуют противников, то всегда распарывают у захваченных в плен животы и жадно жрут ещё тёплую живую печень. "Прошу за стол, дорогие гости", сказал Фаромонт громко. "Нечасто удаётся собраться вместе с сильным и доблестным людям". Уорд по-прежнему рассматривал его в упор, не раскрывал рта. Ацугардлих ответил после паузы: "Я думаю, мы в хорошем месте собрались". Здесь всё к вашим услугам, заверил фаромунд. Слуги торопливо расставляли по столу горячие блюда. У кувшин со вином, серебряные кубки уже стояли перед каждым местом. Цугардлих сделал слуге жест непонятный фаромунду, но явно понятный слуге. Тот ухватился за кувшин, цугардлих проследил, как тёмно-красная струя падает в его кубок. Затем широкая ладонь почти закрыла светлое серебро. Он поднялся, властный и уверенный, словно это он принимает гостей. Его зычный голос мощно разнёсся по залу. За здоровье и благополучие доблестного Фаромунда. Надеюсь, он окажется таким же хорошим соседом, а мы сможем долго наслаждаться его обществом. Гости поднимались, звонко чокались кубками. Вино плескало на стол. Фаромунд прислушивался к шуму, улыбался, кланялся, благодарил. А в голове, как юркая змейка, вертелась мысль, что даже ему, неискушённому в поисках подспудного смысла слов, заметны предостережение и угроза насчёт хорошего соседа, а также попытка выяснить его дальнейшие планы. Мол, как долго он задержится здесь? Не пойдёт ли захватывать бурки и города дальше? Не пора ли объединить силы и остановить его сейчас? Я тоже надеюсь, ответил он ровно. Я не собираюсь уходить из этого бурга. Голос его прервался. Все увидели, как разом помрачнело его лицо, щеки прорезали скорбные складки, а губы затвердели. В глазах внезапно появилась нечеловеческая тоска. Он торопливо осушил кубок, слуга тут же почтительно наполнил, и Фарамонт выпил до дна снова. Гости, чувствуя неладное, отпивали из кубков, осторожно опускались на скамьи, словно у тех подпилины ножки. Питариус наклонился к соседу, шипнул что-то. Хотя он не смотрел на Фаромунда, тот ощутил, что речь о нём. Сосед слушал, потом его глаза отыскали Фаромунда, во взгляде были удивление и сочувствие. Петариус шепнул другому соседу слева, и так пошло по кругу. Но Фаромунд сидел за столом в глубокой печали. Он чувствовал присутствие Лютеции, слышал её имя, гости повторяли его шёпотом, но оно звучало в его черепе. видел, как из пространства проступает её неземной облик.